142 Глава 12. Почему у всех людей не один интеллект? Число отдельных умов для нас неисчислимо, известно Богу. Философ. Я хочу услышать твоё мнение ещё кое о чём. Некоторые перипатетики утверждают, что интеллект у всех людей один. Примечание: по видимому авероэс сигер брабанский 433 конец примечания другие как некоторые платоники говорят что разумная душа не одна но что наши души одной и той же субстанцией с мировой душой которая говорят они объемрет все наши души а наши души различаются числом так как по-разному деятельны Но всё же они утверждают, что отдельные души после смерти переходят в мировую душу. Примечание. Известное платоники XV века Михаил Апостолий, Андрей Контрарий, Висэрион 433. Сравн. Обучён нам незнании первое примечание третье 433. Конец примечаний. Скажи, Каково твоё мнение в этом вопросе? Простец. Как ты слышал раньше, я утверждаю, что ум есть интеллект, но что ум один у всех людей, с этим я не согласен. Ибо поскольку уму свойственна деятельность, по которой он называется душой, Он требует подходящего устроения тела, в уподоблении ему соразмеренного, каковое устроение, так как оно находится в одном теле уже никогда нельзя найти в другом. Следовательно, как неумножаемо то же действует и соразмерности, так неумножаемо и то же действует ума, который не может одушевить тело соответствующим образом не соразмеренного, как зрение твоего глаза не может быть зрением кого-нибудь другого, даже если оно отделится от твоего глаза и присоединится к глазу другого, поскольку оно не может найти в глазе другой той специфической соразмерности, которую оно находит в твоём глазу, так не может и различение, которое свойственно твоему зрению, быть различением зрения другого. равным образом и интеллект, с помощью которого происходит различение один не может быть интеллектом различения у другого. 143. Поэтому я полагаю, что никак невозможно, чтобы у всех людей был один интеллект. Впрочем, поскольку с устранением изменчивости материи оказывается устранённым и число, как это ясно из предыдущего э природа ума вне тела отрешена от всякого разнообразия материи, поэтому, видимо, платоники и говорили, что наши души разрешаются в одну общую их объёмлющую душу. Но я не считаю это разрешение действительным, ведь хотя мы с устранением разнообразия материи не воспринимаем множественности числа, По этой причине, однако, не исчезает множественности вещей, которые являются числом божественного ума. Число отдельных от материи субстанций для нас является числом не больше, чем не числом, так как оно не поддается нашему исчислению до такой степени, что не является для нас ни четным, ни нечетным. Не нечетным ни большим, ни малым, и ни в чем другом не совпадает с числом, которое мы используем для счета. Так если бы кто-нибудь услышал сильнейший крик, который испустила толпа людей, а он бы не знал, что кричит толпа, ясно, что в крике, который он слышит, голос каждого человека различается с голосом другого и звучит отдельно, однако у слушающего не возникает мнения о числе, ему кажется, что голос один – поскольку у него нет средства, с помощью которого он мог бы предположить, что голосов несколько 144 другой пример в одной комнате горит много свечей И комната всеми ими освещается. Свет каждой отдельной свечи отделён от света другой. Мы замечаем это, когда свечи выносят одну за другой, так как освещение уменьшается, когда вынесенная свеча уносит свой свет с собою. Теперь допустим, что все горящие в комнате свечи погасли, а освещение остаётся, и кто-нибудь входит в освещённую комнату. Он хотя и видит, что в комнате светло, однако никоим образом не может догадаться об отдельных и различных источниках света. В самом деле, он не мог бы догадаться, что там много источников света, если бы прежде не знал, что там огни погасших свечей. И даже если бы он понял это, то есть, что там множество свечей, однако он никогда бы не смог различить по числу свечей один свет от другого. Ты мог бы привести подобные примеры и для других ощущений, и на их примере облегчить себе понимание того, что наряду с сознанием множественности для нас может существовать невозможность различения числа. Но кто замечает, что сущности, отвлечённые от всякого разнообразия материи, так или иначе нами познаваемы для Бога, который в бесконечном и простом смысле абсолютно оказываются неотвлеченными ни от какого изменения, поскольку они могут быть изменены и уничтожены им. Ибо бессмертие по природе обитает только в одном Боге. Тот видит, что никакое создание не в состоянии избегнуть числа божественного ума. 145. Глава 13-я. То, что Платон называл душой мира, и Аристотель природой есть Бог, создающий всё во всём, и он творит в нас ум. Философ. Об этом достаточно. Что скажешь ты о душе мира? Простец. Время не позволяет обсудить всего. Думаю, что душой мира Платон называл то, что Аристотель природой. Примечание. Смотри об ученом незнании 2, 9, 435, конец примечания. Но я полагаю, что эта душа и природа есть не что иное, как Бог, который все во всем создает и которого мы называем духом всего в совокупности. Философ. Платон сказал, что эта душа содержит в нерушимости первообразы вещей и всем движет. Аристотель говорил, что природа прозорлива и всем движет. Примечание. Смотри Платон, Федр 245, ЦД и другое. Аристотель, Метаморфозы 9, 5 и другое 435. Конец примечания. Простец 146. Вероятно, Платон считал, что душа мира подобна душе слуги, знающего, что на уме у его господина и исполняющего его волю. Это знание он назвал понятиями или первообразами, которые не подлежат забвению, так что исполнение божественного провидения всегда на лицо. И то, что Платон назвал знанием, принадлежащим душе мира, Аристотель считал прозорливостью природы. И она действительно обладает прозорливостью в исполнении веления Божьего. В силу этого они приписали этой душе или природе сложную необходимость, поскольку они ограничены необходимостью действовать так, как повелевает абсолютная необходимость. Это однако связано исключительно со способом понимания, когда наш ум представляет Бога по аналогии со строительным искусством, в основе которого для того, чтобы божественный замысел перешёл в бытие, должно лежать другое, связанное с исполнением искусства, но поскольку всемогущей воле всё подчиняется в силу необходимости, постольку воля Божия не нуждается ни в каком исполнителе. Ведь в волении и исполнении во всемогуществе совпадают, как у стекла дува. как это он делает стекло именно он вдувает дыхание которое выполняет его волю и в котором заключено его слово или его понятие и его потенция примечание о стекладу высмотри диалоги о становлении 3 163 436 конец примечания Потому что если бы потенция и понятие, которыми стеклодув обладает, не присутствовали в воздухе, который он выдыхает, то не возникло бы и такого стекла. 147. Поэтому представь абсолютное в себе пребывающее творческое искусство так, чтобы искусство стало искуссником, и мастерство мастером. Это искусство по его сущности необходимо обладает всемогуществом, так что ему ничто не может оказаться противление. Оно обладает мудростью, так что оно знает, что оно делает, и обладает соединением всемогущества с мудростью, так что чего оно хочет, то и возникает. Это соединение, несущее в себе мудрость и всемогущество, есть дух, как бы воля или желание. относительно невозможного и совершенно неизвестного нельзя проявить воли или желания. Поэтому совершеннейшей воле свойственна мудрость и всемогущество, и на основании некоторого сходства её называют духом, потому что без задушевления не возникает и движения, так что мы называем духом даже то, что вызывает движение воздуха при ветре, и также во всех других вещах. при помощи движения также и все художники достигают того, чего хотят. Поэтому сила творческого искусства, каково и есть искусство, абсолютная и бесконечная, или Бог благословенный всё совершает в духе, или по воле, в которой заключена мудрость сына и всемогущество отца, так что произведение этого искусства есть произведение единой неделимой Троицы. Этого соединения То есть духа или воли не признают платоники, которые считают, что этот дух не является Богом, но полагают, что он под началом у Бога и является душой, одушевляющей мир, как наша разумная душа, наше тело. Не увидали этого духа и перипатетики, которые полагали, что эта сила есть погруженная в вещи, природа, от которой возникают движения и покой, в то время как это есть... Абсолютный Бог, благословенный вовеки. 148. Риттер, сколько удовольствия доставило мне слушать столь ясное изложение. Прошу только ещё на каком-нибудь примере помочь нам понять, каким образом наш ум, сотворён в этом теле. Простец, об этом ты уже слышал раньше. Впрочем, так как разнообразие примеров разъясняет невыразимое, Смотри, ты знаешь, что наш ум есть некая сила, и что это последнее является образом божественного искусства, о котором уже было сказано. Поэтому всё, что в совершенной действительности свойственно абсолютному искусству, то действительно свойственно нашему уму как образу. 149. Поэтому ум сотворён творческим искусством, так как будто это искусство хотело сотворить себя самого. а так как бесконечное искусство не умножаемо, возникает его подобие, как это бывает, и в том случае, когда художник хочет изобразить себя самого, так как сам он не умножаем, то когда он изображает себя, возникает его подобие. И поскольку это подобие, то даже сколь угодно совершенное, раз оно не может быть совершеннее образца и более подобное ему, чем сам образец, оно никогда не является столь совершенным, как какое-нибудь подобие, пусть несовершенное, однако обладающее способностью всё больше и больше без ограничение уподоблять себя образцу. Ибо в этом случае оно, насколько это возможно для подобия, уподобляется бесконечность. Так если бы художник создал два образа, из которых один, представляясь законченным, уже весьма похож на него, другой же, не столь похожий, является живым, то есть таким, который, будучи возбужден к движению своим объектом, может делать себя все более и более похожим на него, никто не поколеблется признать второй образ более совершенным, поскольку он как бы подражает искусству художника. Так всякому уму, в том числе и нашему, хотя он и сотворён ниже всех умов, богом позволено быть настолько он способен совершенным и живым образом бесконечного искусства. Поэтому он троичен и един, имея могущество, мудрость и их соединение таким способом, чтобы быть совершенным образом искусства, а именно чтобы будучи возбуждённым, он мог всё более и более уподоблять себя первообразу. Так наш ум, хоть он в начале своего создания не имеет актуального отражения творческого искусства в единстве и троичности, однако имеет ту прирождённую способность, при помощи которой, будучи возбуждённым, может делать себя более подобным актуальности божественного искусства. Поэтому в единстве его сущности заключены могущество, мудрость и воля, и в сущности совпадают мастер И мастерство, как в живом образе бесконечного искусства, которое, будучи возбуждено, может делать себя без предела всё более подобным божественной актуальности, в то время как точность бесконечного искусства всегда остаётся недостижимой. 150 Риттер. На это достойно удивления и в то же время совершенно ясно. Однако, каким образом ум внедряется в тело? Простите. Об этом ты слышал в другом месте. Теперь восприми то же самое ещё раз, но на другом примере. Тут он взял стекло и держа его на весу между большим и указательным пальцами, коснулся стекла и извлёк звук, который продлился некоторое время. Он разбил стекло и звук прекратился. И он сказал: "В подвешенном стекле я смог возбудить некоторую силу. Преведшу истекло в движение, и возник звук. А когда разрушилась размерность стекла, от которой зависел звук и следовательно движение, движение там прекратилось. Равным образом с прекращением движения прекратился звук. Если бы эта сила, поскольку она не зависела бы от стекла, не прекращалась, но могла бы существовать и без стекла, у тебя был бы пример того, каким образом в нас сотворена та сила, которая производит движение и гармонию. С разрушением пропорций она перестаёт производить их, хотя сама в силу этого не перестаёт быть. Если я передаю тебе искусство игры на гитаре с помощью данной гитары, то и в этом случае, поскольку искусство не зависит от данной гитары, хотя оно и передано тебе с помощью этой гитары, когда гитара разрушена, От этого не разрушилось искусство игры на гитаре, даже если во всем мире нельзя будет найти подходящие для тебя гитары. 151. Глава, 14. Примечание. Ко всей главе смотри о предположениях 2-я, 7, берил 23-24, 439-я. Конец примечания. О мнении... Согласно которому ум от млечного пути не сходит через планеты в тело и возвращается обратно у понятий неразрушимых у отдельных от материи духов и разрушимых у нас. Философ Ты приводишь самые подходящие и самые прекрасные примеры для вещения обычных и далёких от непосредственного ощущения. И так как приближается закат солнца, не позволяющий нам задерживаться дольше, скажи, пожалуйста, что имеют в виду философы, которые утверждают, что души не сходят от млечного пути через планеты в тела и также возвращаются к млечному пути? И почему Аристотель, желая описать силу нашей души, начинает с рассудка, утверждая, что душа восходит от рассудка к научению, а от научения к умопостижению? Платон же утверждает противоположное, полагая, что начальным элементом является умопостижение и что, вырождаясь, умопостижение становится наукой или разумным познанием, а это последнее – познанием души. рассудочным. Примечание. Платон излагается по проклу. Комментарии к Пармениду. 6, 95, 101, 439. Конец примечания. 152. Простец. Я не знаю сочинений философов, но первые, сказавшие о нисхождении душ, пожалуй, хотели выразить то же, что Платон и Аристотель, Платон взирая на образ создателя наиболее совершенно присутствующий именно способности ума постижения, в которой ум уподобляет себя божественной простоте, её и положил начальным элементом и субстанцией ума, которая, по его утверждению, остаётся после смерти. Примечание. In intellectibilitate. Смотри от предположениях, вторая, 13137. И примечание сорок девятое, четыреста тридцать девятое, конец примечания. Эта субстанция в порядке природы предшествует разумному познанию, но вырождается в последнее, когда отклоняется от божественной простоты, в которой все едино. И она хочет все созерцать в себе, как всякая вещь имеет бытие особенное и отличное от другого. Затем ум вырождается еще более, когда в движении рассудка он воспринимает вещи не в себе, но так как форма существует в изменчивой материи, где ум не может достигать истины, но обращается к образу. 153. Напротив, Аристотель, который всё рассматривал в качестве подпадающего именование, каково и налагается в результате движения рассудка, делает начальным элементом рассудок и, вероятно, утверждает, что рассудок через науку, возникающее при помощи слов, восходит к разумному познанию, а затем к наивысшей ступени к умопостижению. Поэтому он и полагает рассудок начальным элементом при восхождении к интеллекту. Платон же полагает ума постижение начальным элементом её нисхождения, таким образом между ними не оказывается разница, разве что в способе рассмотрения. Философ. Пожалуй, это так. Однако скажи, поскольку все философы говорят, что всякий интеллект состоит из субстанции и акциденции, как может это относиться к Богу и первой матери? Простец. Мышление о Боге есть отклонение от мышления о его имени Сущий, так как Сущее мыслимое как несущее, то есть непричищаемое, и есть Бог. Оно тождественно мышлению, какое можно иметь о том, что есть субстанция и акциденция, но если рассматривать его в другом модальности, то есть в отклонении Поэтому мышление о бугях охватывает все мысли о субстанции и акциденции, но является простым и единым. Мысль о материи оказывается при этом некоторым первым отклонением от мышления, какое имеется от тела. А если ты разумеваешь тело не телесно, то есть не как какую-нибудь телесную форму, ты разумеваешь, что указанием на что является тело. Но в одном модости то есть не телесно, и это без сомнения и есть мышление матери. 154. Философ. Не считаешь ли ты, что небесные умы созданы по степеням разумности и обладают неразрушимыми понятиями? Простец. Я полагаю, что одни ангелы соответствуют умопостигаемому, так как они принадлежат высшему порядку, другие соответствуют умопостижению, как принадлежащие ко второму порядку, третьи рассудку, как принадлежащие к третьему, и я полагаю, что в каждом порядке содержится подобным образом столько же степеней, Так что получается девять степени или хоров. И полагаю также, что наши умы находятся ниже первой степени таких духов и выше всякой степени телесной природы, оказываясь как бы связью всей общности сущего, причём так, что они оказываются пределом совершенства низшей природы и началом высшей. Кроме того, я думаю, что блаженные духи, существующие вне тела в покое, познают понятий их неизменных и не подверженных забвению в силу присутствия истины бесперерывно предметно являющиеся так вознаграждены души которые оказались достойными наслаждения первообразом вещей 155 наши же умы в силу их бесформенности часто забывают то что они знали хотя в них и остаётся сотворённая вместе с ними приспособленность познать Все заново, хотя они без тела и не могут возбуждаться к продвижению в интеллектуальном познании, но в силу нерадения, уклонения от предмета и вовлеченности в пестрое разнообразие дел и телесных недугов, они теряют свои понятия, ибо понятия, полученные нами здесь, в этом изменчивом и непостоянном мире, в соответствии с условиями изменчивого мира, не являются устойчивыми. эни как понятие школьников и учеников, начавших делать первые успехи, но ещё не достигших мастерства. Примечание. О мире как ученичестве, смотри о богосыновстве 256 и следующее 441. Конец примечания. Однако Понятия эти здесь приобретённые, когда ум переходит от мира изменчивого к миру неизменному, подобным же образом переносятся на неизменное мастерство. Когда отдельное понятие переходит к совершенному мастерству, а не универсальному мастерству, перестают быть и изменчивыми, хотя в своей отделённости были текучими и неустойчивыми, так как оказываемся мы в этом мире учениками, а в другом мастерами. 156. Глава 15. Примечание. Со всей этой главой сравни о предположениях. Вторая 16 441. Конец примечания. Наш ум бессмертен и непреходящ. Философ. Теперь остаётся тебе высказать своё мнение о бессмертии нашего ума, чтобы я Насколько это возможно, за один день стал более осведомленным в этом и мог бы порадоваться, преуспев во многом. Простец, считающие ум и постижение возникающим от нисхождения интеллекта, считают тем самым, что ум никоем образом не зависит от тела. считающие восхождение интеллекта начинающимся с расссудка, а ума постижение его целью, никогда не допускают, что ум погибает вместе с телом. Я не сколько ни сомневал, что вкусившие мудрости не могут отрицать бессмертие ума. Другие доказательства этого, какие пришли мне тогда в голову, я изложил некогда ритору. Примечание в диалоге Простец о мудрости. Первое, восемнадцать и другие. Четыреста сорок первое. Конец примечания. Так, кто замечает, что умозрение достигает неизменчивого и что в уме формы отвлекаются от изменчивости и причисляются к неизменчивой области сложной необходимости, не может сомневаться, что природа ума отрешена от всякой изменчивости. Ум привлекает к себе то, что он отвлекает от изменчивости, Истины геометрические фигуры находятся не на полу, где они нарисованы, но в уме. И пока душа исследует при помощи телесных органов то, что она находит изменчиво, когда же она исследует через себя самое то, что она находит устойчиво, ясно, отчётливо и неизменно. Она силевывательно принадлежит не природе изменчивого, с каковым она имеет дело благодаря ощущению, но неизменного, каковое она находит у себя. 157. Так соответствующим образом можно показать, что ум бессмертен на примере числа. Именно так, как сам ум есть живое число, то есть число исчисляющее, И так как всякое число в себе неразрушимо, хотя оно и кажется изменчивым, если его рассматривать в изменчивой материи, то и число нашего ума не может пониматься как разрушимое. Но как же тогда создателя числа можно представить разрушимым? Ни какое число не может исчерпать способности ума к исчислению, отсюда, поскольку движение неба исчисляется при помощи ума, А время есть мера движения, время не исчерпывает силу ума, но ум останется пределом всего измеряемого, его мерой и определением. Измерительные приборы для небесных явлений, которые возникли от нашего ума, свидетельствуют, что не столько движение измеряет ум, сколько ум движение, поэтому кажется, что ум в его мыслительном движении связывает всякое последующее движение с предыдущим. Ум из себя самого производит движение ума заключающее в мысли. И в этом смысле он является формой движения. Но если что-нибудь распадается, это происходит благодаря движению. Так каким же образом благодаря движению может распасться форма движения? Ум, поскольку он есть интеллектуальная жизнь, движущая сама из себя, то есть себя как жизнь, которая производит его разумение, как же может он жить не всегда? Ум, движущий сам себя, как может он истощиться? Он обладает жизнью, с ним соединённой, благодаря которой он и живёт вечно, как вечно широкообразная сфера, благодаря тому, что с ней соединена форма круга. Если строение ума такое же, как как и числа, составленного из себя самого, то как ум может рассеяться вне ум? 158. Точно так же, если ум, как и число, является совпадением единства и инаковости, как может он быть делимым, если делимость в нём совпадает с неделимым единством? Если ум совмещает тождество и различие, поскольку он мыслит это же, действуя и различая, как может он разрушиться если число есть способ разумной деятельности ума и в его исчислениях развёртывания совпадает со свёртыванием как он истощится ведь силы которые свёртывают путём развёртывания не может стать меньше но ясно что ум делает именно это кто исчисляет тот раскрывает силу единства и сводит к единству число Десятка, например, есть единство, свёрнутое из десяти. Поэтому кто считает, тот развёртывает и свёртывает. Ум есть образ вечности, а время развёртывание, развёртывание же всегда слабее образа свёртывания вечности. Кто прибегает к суждению сотворённого вместе с ним ума, при помощи чего он судит обо всех актах рассудка и понимает, что последнее из ума Тот видит, что никакой рассудочный акт не в состоянии быть мерой ума. Наш ум, следовательно, остаётся неизмеримым, неограниченным, неопределимым никаким актом рассудка. Его измеряет и определяет и ограничивает только несозданный ум, как истина свой живой образ созданный из неё вне и ею. Как мог бы погибнуть образ, являющийся отражением неприходящей истины, если только сама истина не уничтожит этого возникшего от неё отражения. 159. Следовательно, как невозможно, чтобы она, будучи абсолютной благостью, отказалась от возникшего от неё отражения. Так невозможно, чтобы образ ее, который как раз и есть возникшее от нее, ее отражение, когда-нибудь перестал существовать. Так не кончится день, пока светит солнце, с тех пор, как он в сиянии солнца начался. Религия, с которой мы рождаемся и которая в этом году привела бесчисленные толпы людей в Рим, а тебя, философ, привела в крайнее удивление – постоянно и разнообразно проявляя себя в мире, служит свидетельством бессмертия нашего ума, данного нам от природы. Так что оно становится нам известным по общему несомненному признанию его всеми, как признаётся и человечность нашей природы. Знание того, что мы люди, у нас не более достоверно, чем знание того, что наш ум бессмертен. И то и другое мы знаем на основании общего утверждения всех людей. 160. Прими же благосклонно наскоро сказанное простецом, если это и не таково, как ты ожидал услышать по обещанию ритора, всё же это может быть принесёт тебе некоторую пользу на пути к более высоком ритор Я участвовал в этом возвышенном и приятнейшем для меня разговоре и удивлялся уму твоему, об уме так глубоко рассуждавшему, в результате несомненного опыта я теперь полностью уверен, что ум является силой, которая всё измеряет. Милейший простец, я приношу тебе благодарность и от тебя, и от этого философа чужеземца, которого я привёл сюда и который, надеюсь, уйдёт, утешённым Философ. Я думаю, что в жизни моей не было более счастливого дня, чем этот. Не знаю, будет ли ещё. Тебе ритор и тебе простец, мужу столь глубоких воззрений. Я выражаю бесконечную благодарность и молюсь, чтобы наши умы, наполненные чудным стремлением в результате этой дивной беседы, счастливо достигли наслаждения от ума вечного. Аминь. 161. Простец об опытах с весами. Часто стал бывать в обществе простеца. Римский ритор, прислушиваясь к любезным ему рассуждениям нового знакомого, и когда однажды ритор с похвалой отозвался о весах, это он как бы мерились справедливости и необходимейшим для человеческого общежития инструменте. Простец ответил: "Так. Простец. Хотя ничто в этом мире не достигает точности, но с помощью весов мы на опыте приходим к более верному суждению, поэтому я во всех отношениях с тобой согласен. Только скажи мне, пожалуйста, если в одной и той же величине различных вещей И у одинаковых вещей, имеющих различные происхождения, невозможен один и тот же вес, то неужели никто до сих пор не записал опытно установленное различие веса? Ритор никогда не читал и не слышал об этом. Простец. Если бы кто-нибудь представил нам здесь замеры, я оценил бы их дороже многих книг. Ритор Если бы ты взялся это сделать, по-моему, ни у кого не получилось бы лучше. Простец. Тут всякий при желании сделает, потому что легко, но у меня нет возможность. 162. Рыцарь. Укажи назначение опыта и способ его проведения, я посмотрю, не получится ли у меня или у кого-нибудь другого. Простец. Через различие веса, думаю, можно вернее прийти к тайнам вещей и многое познать в большим приближении к истине. Риттер прекрасно сказано, ведь так и у пророка говорится, что вес и весовые чаши суд Господа, создавшего вселенную в числе веси и меры, и источники вот взвесившего и громаду земли измерившего, как пишет премудрый Соломон. Примечание Приччи 16.11. Премудрость 11.21. 445. Конец примечания. Простец. Скажем, если мера воды одного источника имеет не тот вес, что подобные меры другой воды, то суждение о различии природы одной и другой лучше достигается с помощью весов, чем любого другого инструмент. Ритор. Правильно. Ветру в книге об архитектуре советует выбирать место для жительства с более лёгкими и воздушными водами, отклоняя то, где воды тяжёлые и землистые. 163. Простец. Как воды одного и того же источника представляются одинаковыми по весу и природе, так воды разных разными. Литер. Ты говоришь, представляются, словно в действительности в veritàte не так проститес по-моему вес может зависеть ещё от времени хотя иногда незаметно в какое-то время вес воды такой в другое другой и также один вес воды около источника другой на расстоянии от источника но эти два уловимые различия считаются несуществующими ритер наверное ты считаешь что и всё так же как ты сказал о воде Простец. Да, считаю. Одинаковая величина каких угодно разных вещей никогда не имеет один и тот же вес. Поэтому, если различен вес крови и мочи здорового и больного, молодого и старика, немца и негра, то разве для врача не будет крайне полезно иметь данные о всех этих различиях? Ритор. И даже очень Благодаря такому знанию веса он достигнет удивительного искусства. Простец. Ведь надо полагать, врач сможет вернее вынести суждение и по весу мочи и по цвету вместе, чем только по обманчивому цвету. Ритор. Безусловно. 164. Простец. А поскольку корни, стебли, листья, плоды, семена и сок трав имеют свой вес, то если будут зарегистрированы консигната веса всех трав в зависимости от различия местности врач тоже лучше проникнет в природу каждой через вес и вкус, чем только через обманчивый вкус. Риттер прекрасно сказано. Простец. Потом сопоставляя вес отрав с весами крови или мочи, он сможет, судя по их соответствию или различию, устанавливать дозу применения снадобья и делать поразительные прогнозы. Так, путем опытов с весами, он сможет высказывать более точное предположение обо всем, что можно знать. Риттер. Приходится удивляться, что до последнего времени такое множество трудолюбивых исследователей ничего не сделало для измерения веса. Простец. Не кажется тебе, что если пустишь течь воду из узкого отверстия клипсидры в таз, считая до ста пульс здорового подростка, И точно так же сделаешь с больным подростком, то в весе воды окажется различие, литр. Не приходится сомневаться. 165. Простец. Потом через вес воды можно прийти к различию пульсов у молодого, старика, здорового и больного, а значит, к более верному пониманию болезни, поскольку обязательно при одной болезни вытечет один вес воды. при другой другой суждение по такому опытно определяемому различию пульсов и по весу воды окажется более совершенным, чем только по прощупыванию артерий и цвету кожи. Ритер: Правильно. Простец: А если к тому же с помощью описанного соотношения весов воды врач изучит воздух, то есть дыхание при вдохе и выдохе, то разве не достигнет он ещё большей точности суждения? Ритер: непременно 166 простец если пустив воду из клипсидры он отчитает 100 выдохов у мальчика и столько же у старика то разве может количество вытекшей воды оказаться одинаковым то же в отношении прочих возрастов и сложений когда врач установит вес выдоха здорового младенца или подростка и подобным образом страдающего разными болезнями то с помощью такого опытно добытого знания несомненно сможет надёжнее понимать состояние здоровья или отклонение от него и назначать дозу лекарства, ритер, да ещё и заключать о периоде протекания болезни. Простец. В самом деле, скажем, обнаружив у здорового подростка вес старика и больного, он с большей достоверностью предположит в нём смертельную болезнь сделав таким образом достойной удивления прогноз примечание подразумевается вес воды вытекшей из клипсидры за 100 ударов пульса или 100 выдохов 447 конец примечания и ещё если он таким же образом через различие в весе воды распознает горячью и холодную дрожь при лихорадке Ту разве не сможет лучше определить силу болезни и своевременность лекарств? Ритор: Несомненно сможет, ведь путём опытного взвешивания он определит преобладание одного качества над другим, тепла над холодом или наоборот, и, смотря по найденному их соотношению, применит лечебные средства. Простец: 167 Кроме того, всё это для одного и того же возраста разное у разных народов, в разных странах и в разные времена, так что записать различия весов в зависимости от всего этого будет хоть и трудно, но тем более полезно. Ритор, именно так, как ты говоришь. Простец. Однако представляется, что вес всех вещей нужно будет рассматривать как среднее их весов в разных климатах. Если понадобится, например, рассмотреть вес человека в сравнении с другими живыми существами, надо будет взять его не как северного или южного, смотря по тому, откуда он происходит, а как жителя среднего климата. Риттер, совершенно верно. Древние называли этот средний климат диародон. потому что он проходит с востока на запад через остров Родос. Пожалуйста, скажи только, если бы ты захотел исследовать вес целого человека в сравнении с каким-либо другим существом, то как бы ты поступил? Примечание. То есть удельный вес человека, сравнительный. 447-е. Конец примечания. Простец. Я поставил бы человека на весы, навесив подобный вес на другую сторону, потом поместил бы человека в воду, снова навесив с другой стороны равный вес вне воды и записал различие вес. Примечание. В воду погружается только человек на одной чаше весов, но не уравновешивающая его гиря. 448-ое. Конец примечания. То же самое я сделал бы с данным животным и из разницы в различии веса установил искомое. После этого я заметил бы различие веса человека и живого существа вне воды и, соответственно, соразмерил и записал результат. Примечание. Разница в расхождении между сухим и погруженным весом у двух живых существ дополнительно пересчитывается на единицу веса сравниваемых тел. Модерацио, корректирующий пересчет, приведение к единому масштабу. 448-ое. Конец примечания. 168. Риттер. Я не понимаю этого соразмерения. Модерационом. Я покажу тебе. сказал простец, и взяв лёгкий кусок дерева, вес которого относился к весу воды той же величины, как 3 к 5, разделил дерево на две неравные части, из которых одна имела двойную величину, а другая одинарную, и положил обе в глубокую чашу. Когда он придерживая их палочкой, налил в чашу воду, а потом отнял палочку, и оба куска дерева всплыли. На поверхность то более крупный кусок всплыл быстрее, чем меньший. «Ты видишь», — сказал он, — «что при тождестве соотношения различие скорости всплывания получается от того, что в большем из двух кусочков дерева больше легкости». Риттер. «Вижу и совершенно согласен. Простец». Так, говорю я, надо делать и соразмерение. Если человек из-за своей величины будет обладать большей тяжестью по сравнению с животным, то он опустится в воду быстрее, чем животное с тем же соотношением удельного веса тела и веса воды. И тогда, соответственно, при превышении величины нужно будет сделать соразмерение, пропорционально уменьшив обнаруженное различие 169 л. Теперь понимаю. Но скажи, каким образом вода сопротивляется погружению дерева? Простец. Как большая тяжелость, граведо, меньший. Примечание. Тяжелость, граведо, удельный вес в отличие от тяжести. 448-е, конец примечания. Точно так же. Если закруглённый кусок дерева вдавишь в воск и, вынув его, заполнишь углубление водой, определив и вес этой воды, и вес куска дерева, то убедишься, что если вес дерева превосходит вес воды, дерево погрузится, а если нет, будет плавать, причём над водой останется часть дерева, пропорционально соответствующая превышению веса воды над весом дерева. Ритер. Почему ты говоришь об округлом дереве? Простец. Если его фигура будет плоской, оно займёт больше поверхности воды и будет плавать выше. Недаром в водах малой глубины корабли должны иметь более плоское дно. 170. Риттер. Продолжи, о чём начал. Можно ли определить вес живых существ по-другому? Простец. Хм, думаю, можно. Скажем, если доверху наполнишь бочку водой и поместишь её в другую бочку, а потом, взяв вес человека вне воды, заставишь его погрузиться в первую бочку, соберёшь в другую и взвесишь вытекшую при этом воду, и так же поступишь с другим человеком, животным или какой вещью, то через разницу весов при помощи тонкого расчёта придёшь к комому. Ритор Мне приходилось слышать, что таким остроумным приёмом удавалось очень точно обнаруживать различия металлов, и многие записывали, какое количество золота, серебра, меди и прочих металлов вмещает объём унции воска 171. Простец заслуживает похвалы тот, кто умеет с помощью восковых отливок определять величину. Он замечает, что если золото занимает такое же место, как унция воска, то его вес стаковта, то же другие металлы, вес золота, серебра и остальных металлов заведомо разный в равной величине, кроме того, у любого вещества один вес в воздухе, второй в воде, третий в масле или другой жидкости. Если кто-то возьмёт на заметку все эти веса, он будет точно знать, насколько один металл тяжелее другого в воздухе и насколько в воде. Так, благодаря различию веса в воде и в воздухе, он для любой данной массы сможет определить, какого металла эта масса и в какой смеси. Как сказано о воздухе и воде, так же можно сказать о масле или любой другой жидкости, в которой будет проведён опыт. Риттер. Так, смесь будет обнаружена без расплавления массы и разделения металлов. Этот приём оказался бы полезен для проверки монет. чтобы знать сколько мети примешано к золоту или серебру. Простец. Правильно. Это очень послужило бы и для распознания того, насколько отклоняются от истинны алхимические ухищрения. Риттер. Так, да. Если кто-нибудь задумает составить книгу о весах, ему придётся учесть также и различия каждого металла. 172. скажем венгерская золотая явно одного веса золото чистой пробы другого так и каждый отдельный металл простец мы уже говорили что как вода из разных источников оказывается не одинаковой по весу так же и металл из разных шахт при всём том золото где бы его ни находили всегда тяжелее другого металла следовательно этот вид золота колеблется по весу внутри определённых пределов И так далее. Риттер: Можно ли по соотношению весов уловить природные свойства металлов? Простец: Свинец по весу ближе к золоту, но по совершенству никоем образом. Думаю, поэтому, что надо обращать внимание не только на единый вес, но и на разные отдельные веса. Если заметить вес огня, необходимого для расплавления как золота, так и свинца, Свинец окажется дальше от золота, чем любой другой металл. А если посмотреть на вес огня при расплавлении железа, то обнаружится, что железо ближе к золоту, чем любой другой металл, хотя вес его тяжелости, пондус граведенис, меньше. Примечание. Способ определения веса огня, необходимого для расплавления металлов, не указывается. 450-е. Конец примечания. Словом, надо учитывать все веса, а не только тяжесть. Гравитас. Тогда мы узнаем, что серебро ближе к золоту. 173. Риттер. А о природе веса золота Витрувий говорит, что только оно погружается в ртуть, сколько бы малой тяжестью ни обладало, тогда как другие металлы всколь угодно большой массы плавают на её поверхности. Простец. Ртуть может соединяться со всеми металлами, в виду того общего, что есть в ней с ними, но всего охотнее она пристаёт к золоту, словно что-то менее совершенное к своей собственной совершеннейшей природе. Поэтому занимающиеся алхимией стараются выдерживать ртуть в огне до тех пор, пока она не только не бежит от огня, но и прочно удерживает себе все металлы, с которыми соединяется, больше того, приближается к весу золота, сохраняя мягкую и ковкую влажность и окрашивает его в неизменный и постоянный цвет. Ритор: Считаешь ли ты, что так они могут достичь чего хотят? Примечание. Одна из задач алхимии превращение ртути в золото. 450. Конец примечания. Простец. точность остаётся недостижимой, но насколько они достигают цели обнаружат весы, без которых нельзя ни в чём удостовериться. Разыскание в этом деле возможно, если судить с помощью огня и весов. 174. Риттер. Можно ли также взвешивать все драгоценные камни? Простец. Единым приёмом несомненно можно сделать это всё. Вес алмаза рядом с равной величиной свинца другой, чем вес сафира при подобном сопоставлении с равным ему по величине свинцом, и из этого различия мы узнаем соотношение веса того и другого. Также о прочих камнях было бы очень полезно путём опытов со взвешиванием записать эти веса, чтобы можно было обнаруживать всякого рода фальсификацию бирилла или цветного хрусталя. Ритер Кроме того, один веска мне в воздухе, другой в воде, ещё новый в масле, и было бы прекрасно отметить эти различия, чтобы не пользоваться отношением к свинцу или другому посреднику. Простец. Великолепно сказано. 175. Риттер. Скажи, не кажется ли тебе, что каким-нибудь приёмом можно взвесить силы камней? Простец. думаю, что силу магнита можно взвесить, если положив на весы с одной стороны железо, а с другой магнит и уравновесив их, потом убрать магнит и заменить его другой тяжестью того же веса, а магнит держать над железом, железо на чаше весов притянется вверх к магниту, и одновременно выйдет из равновесия и опустится груз на другой чаше. И через убавление его вплоть до возвращения железа в прежнее положение при неподвижном магните можно, по-моему, в весовой пропорции измерить силу магнита. Точно так же силу алмаза можно определить по тому, что, говорят, он мешает магниту притягивать железо. Можно по-своему измерить и другие силы других камней. Можно также судить по различию величиня тел, поскольку в большем теле большая сила. 176. Ритер. Не сможет ли узнать ремесленник, сколько ртути и сколько серы содержит какой-нибудь металл или камень? Простец. Он, безусловно, сможет с большим приближением исследовать все в этом роде по сходству и различию веса. Точно так же и элементы самой ртути по различию ее веса в воздухе, воде и масле путем сравнения с весом воды, масла и золы того же объема, То же в отношении серы, так можно с большей вероятностью делать предположения об элементах всех металлов и огней и о весе этих элементов. Риттер: Прекрасно. Не точно ли также о травах, деревьях, плоти живых существах, жидкостях? Простец: Полагаю, что обо всём. Например, если взвесим древесину с сожжём её и взвесим пепел, то узнаем, сколько в древесине было воды, ведь только вода и земля обладают тяжёлым весом. Примечание. Двум другим элементам, воздуху и огню, приписывалась только лёгкость, то есть стремление вверх, не сказывающееся на весе дерева. 452. -е. Конец примечания. Подобным образом, через разницу веса древесины в воздухе, в воде и масле, узнаем, насколько содержащейся в древесине вода тяжелее или легче воды чистого источника равно и воздуха, а через разницу веса залы, насколько она тяжелее или легче огня, так мы узнаем элементы с большей достоверностью предположения, хотя точность никогда не достижима. Что сказано о древесине можно повторить о травах, плоти и так далее. 177. Ритер. Говорят, что чистых элементов не существует. Как установить это взвешиванием? Простец. Если поместить в горшок 100 фунтов земли и на заранее взвешенных и брошенных в землю трав или семян собрать потом тоже 100 фунтов, после чего снова взвесить землю, то окажется, что она мало уменьшилась в весе. Так мы обнаружим, что собранные травы набрали свой вес по большей части из воды. впитавшейся в землю воды приобрели землистость, и действием солнца сгустились конденсаты в траву. Если эту траву сжечь, нельзя ли на основании различия всех весов установить количество прибавившееся сверх 100 фунтов земли, которое явным образом принесено водой? Примечание. Земля в горшке немного уменьшилась по весу, но вместе с землёй в кавычках пеплом собранных с неё растений составляет уже больше 100 фунтов, и по излишку высчитывается, сколько земли принесено водой. Опыт был поставлен в Германии 2 века спустя, 452. -е. Конец примечания. Элементы превращаются один в другой по частям. Так мы видим, что если положить стекло на снег, соприкасающийся с этим стеклом воздух превращается в воду, которую мы в жидком состоянии обнаруживаем на стекле. Подобным же образом замечаем, что временами вода превращается в камень, как она превращается в лёд, и что некоторым источникам присуща отверждающая и каменяющая способность, в силу которой застаивающаяся в них вода отвердевает в камень. Говорят, в Венгрии есть вода, которая, содержащаяся в ней силы Купероса, превращает железо в медь. Из подобных свойств ясно, что воды не чистый элемент, а составы из элементов. Примечание. О невозможности чистых элементов смотри о предположениях вторая 490 и следующая 452. Конец примечания. Было бы очень желательно определить вес всех подобных различных вод, чтобы через различие веса в воздухе и масле можно было высказывать предположения об их собуйствах. 178 Риттер. Также и земля, простец. Разумеется, и земля Одна земля железиста, другая бесплодна. В одной находим камни и минералы, в которых нет в другой. Было бы очень полезно поэтому знать вес разных земель в воде, в воздухе и масле, чтобы изучить их скрытую природу. Думаю, разнообразные свойства по-разному присущие винам, воску, маслам, смолам, белкам, морским водорослям, луку, чесноку и всему подобному, тоже как-то можно распознать через различие их веса. Риттер. Всё это едва ли удалось бы записать и в огромной книге. Простец. Опытная наука требует пространности сочинений. Чем больше их будет, тем безошибочнее станет возможно от опыта в переходить к выводимому из них искусству. 179. Риттер. Нельзя ли путём тонких предположений добраться до веса воздуха? Простец. Если на больших весах при умеренном воздухе и погоде с одной стороны подвесить большой ком сухой шерсти, а с другой груз для равновесия, то мы установим, что с возрастанием влажности воздуха вес шерсти растёт, а с возрастанием сухости уменьшается. Тогда, через обозначившуюся разницу, мы и воздух взвесим и сделаем правдоподобное предположение об изменении погоды. Примечание: Сходный гигрометр для определения тяжести и сухости ветров был изобретен в те же годы Л. Б. Альберти, 453, конец примечания. А чтобы при желании определить силу Солнца в разных климатах, надо взять с плодороднейших полей как одного, так и другого климата по тысяче зерен пшеницы или овса, взвесить их и через разницу в весе мы определим различную силу солнца, потому что при одинавости числа зёрен и плодородие поля всякие различия между зерном из разных местностей могут объясняться только солнцем. Тем же способом обнаружим разницу энергии солнца в горном и в низменном месте на одной и той же линии востока и запада. 180. Ритер Нельзя ли, роняя с высокой башни камень, взвешивая между тем вытекающую в таз из узкого отверстия воду и поступая подобным же образом с падающим деревом равной веричины, через разницу веса воды, дерева и камня прийти к весу воздуха? Простец если это делать с разных одинаковых башен и при разной погоде, можно будет в конце концов прийти к искомому предположению, но быстрее вес воздуха можно вычислить, бросая предметы разной формы и одинакового веса. Так если я уроню с башни фунт свинца сферической формы И соберу вытекшую за это время воду из выдевных часов, а потом брошу фунт такого же свинца в виде плоской фигуры, собрав воду таким же образом, то от разности веса воды приду к весу воздуха. В самом деле, мы наблюдаем, что птица, расправившая крылья, держится в воздухе устойчивее, потому что занимает больше воздуха. И подобно тому тяжесть, сбитая в шар, тонет в воде быстрее, чем растянутая в четырёхугольник. Таким приёмом можно найти и вес воздуха, и вес воды, равно как и наоборот ёмкость различных форм. 181. Риттер. Я слышал, каким-то приёмом определяют глубину моря. Простец. Если придать свинцу форму восьмидневной луны, но чтобы один рог был тяжелее, а другой легче, И на лёгком укрепить яблоко или что-нибудь плавучее с таким расчётом, чтобы свинец увлёк яблоко на глубину, коснулся дна с первоболее тяжёлой частью, а потом наклонился, и сорвавшееся с рога яблоко всплыло на поверхность, то приобрести анабок. С помощью такого свинца и яблока можно узнавать глубину в любой воде. Мы вычислим искомое через разницу веса воды, вытекшее из водяных часов за время погружения свинца и возвращения яблока в разных водах. 182. Риттер. Думаю, этим и другими способами мы в состоянии разведать глубину воды. Но скажи, разве нельзя путем подобного предположения узнать скорость движения корабля? Простец. Например, как? Риттер. Скажем, бросая яблоко на носу корабля... И сравнивая в разных случаях вес воды, вытекшей из водяных часов за время, пока яблоко, мне кажется, возле кормы, простец, да так, или другим способом, выстреливая из баллисты и определяя по воде из клипсидры, как быстро корабль подойдёт к упавшей стреле. Ритер Да, и сравнительную силу луков и баллист можно, по-видимому, находить по весу воды, вытекшей с момента, как стрела выстреливается диаметрально вверх до момента, когда она вернётся к земле, если стрела на разных баллистах одинакова. Простец. Силу баллист, бомбард, да и ветров, скорости сил у людей и животных, и любые подобные вещи, всё это можно исследовать строя предположения из опыта с весами. И вытекание воды из клепсидры. 183. Риттер. Как можно узнать силу человека? Простец. Проследи, какую положенную на одну чашу весов тяжесть человек может поднять до равновесия, притягивая другую в пустую чашу. Потом уменьшишь поднятый им вес на собственный вес этого человека, а остаток тяжести вещи приводится в соответствии с силой человек. Риттер. Так можно и дыхание человека измерить. Простец. Одно дело вес человека делающего вдох, и задерживающего дыхание другое, делающего выдох, одно при жизни, другое после смерти, и так у всех живых существ. Примечание. С учётом неощутимой перспирации два слова в кавычках прекращающийся у умершего. В 1660 году ученый-врач Санкторий провел эксперимент по определению этих жизненных духов в человеке. 455. -е. Конец примечания. Так что было бы прекрасно отметить все эти различия у разных животных, у разных людей и у людей разных возрастов, чтобы можно было добраться предположением до веса жизненных духов. 184. Риттер. Не удастся ли таким способом определять венари, жару и холод, сухость и влажность погоды? Простец. Наверное, удастся. Если заметишь вес воды в морозную погоду до замерзания и после, обнаружишь разницу, в самом деле, как ты видишь лёд плавает на воде, и значит, он легче воды, смотря по силе мороза, большими будут и колебания веса, точно так же Если в жаркую погоду выставишь воду на воздух, вес тоже будет меняться смотря по погоде. Или если взвесишь сырое дерево и через некоторое время обнаружишь изменение веса, узнаешь отсюда превышение мороза или жары, а также влаги и сухости. Риттер: нельзя ли взвесить так и время дня? Простец: Если возьмёшь воду, вытекшую из крипсидры от восхода до восхода солнца, А потом опять дашь ей течь от восхода, то из отношения вытекшей воды к первому весу сможешь знать час и время дня. 185. -е. Ритер. А можно и время года? Простец. В самом деле, если сделаешь с помощью клипсидры отметку для каждого дня от восхода до заката в течение года, то всегда сможешь с помощью весов приблизительно определить и день месяца, и час дня, хотя и не столь достоверно, ввиду когда изменений их продолжительности не велико. Ритёр «Вижу, таким приемом можно дойти и до движения небесных тел, что якобы делал нем в рот и записывал гепарх». Примечание. Гепарх – астроном II века до н.э. 456-е, конец примечания. Простец. Правильно, хотя тогда потребуется тщательный расчет. А именно, если отметив на линии меридиана неподвижную звезду, соберем воду из клипсидеры вплоть до возвращения этой звезды, и то же самое сделаем для Солнца от восхода до восхода, То мы определим движение солнца к востоку по разнице между большим весом воды, вытекшей за время движения звезды от линии меридиана до возвращения к ней и меньшим весом воды, вытекшей за время движения солнца от восхода до восхода. Насколько этот вес будет меньше в сравнении с полным весом, настолько движение солнца будет меньше. по отношению к движению небесного экватора, но не зодиака, который совершает ход не вокруг полюсов мира, а вокруг своих собственных. Точно так же, если мы по той же звезде захотим узнать, насколько передвинется солнце за 15 дней, тем же способом это можно будет определить по изменяющемуся отдалению места восхода солнца по отношению к месту этой звезды на линии меридиана. Например, Если сегодня расстояние до места звезды на этой линии от места восхода солнца по клипсидре оказывается в таком-то соотношении к весу воды полного оборота звезды, а через 15 дней соотношение другое, то через это различие определяем движение, опять-таки, по отношению к небесному экватору. 186 Риттер. Можно ли таким путём определить движение в зодиаке? Простец Разумеется, можно. По движению солнца от полудня до полудня, от восхода до восхода и от восхода до заката из различий между ними можно уловить отклонение зодиака от небесного экватора, ритер, а различие движения, происходящее от так называемой эксцентричности. Примечание: То есть различие в видимой скорости движения Солнца и планет вызвано эллиптичностью их орбит. 456. -е. Конец примечания. Простец. И оно тоже обнаружится, если в течение года мы будем определять неравенство движения Солнца в зодиаке за равные дни. летом солнце возвращается от равноденствия до равноденствия не за такое же число дней, как зимой, когда оно движется быстрее, а кажется, что от весов до овна оно движется не столько же дней, как от овна до весов. Из этой разницы выявится эксцентричность или малый круг различия в движении. 187 Риттер А величина солнечного тела Простец. По весу воды, вытекающей из клепсидры от начала восхода Солнца, в равноденстве, вплоть до появления его целиком над горизонтом, в ее отношении к воде, полного обращения неподвижной звезды, мы довольно точно узнаем отношение величины солнечного тела к его сфере. Количество его можно узнать и по-другому во время солнечных затмений. Риттер. Как? Простец. Простец. узнаём движение луны таким же образом, как движение солнца. Потом из времени лунного затмения, то есть её прохождения через тень Земли, определяем величину луны по отношению к отличающейся от неё тени Земли. Отсюда вычисляем, что существует половинная пропорция её величины к величине Земли. Потом из движения луны и затмения солнца выводим тщательным расчётом пускай предположительное расстояние солнца от земли и величину солнца. Риттер. Из сказанного тобой видно, что все различия в движении и затмении светил, да и все движения, остановки, обратные движения, направления и эксцентричности планет ты мог бы узнать с помощью одного и того же устройства из весов и клипсидры. Простец. Что же и ты сделаешь, если постараешься тщательно собрать, Колли Герре, различия? 188. Риттер. Что скажешь относительно суждений по звездам? Простец. Думаю, и по различию весов воды в один и другой год, и по другим различиям весов дерева, трав и хлебных зёрен можно делать предположения о будущем урожае или неурожае на основании предыдущего опыта, вернее, чем по движению звёзд. Скажем, если в марте обнаруживается такая-то степень веса воды воздуха и дерева по отношению к земле, последует урожайный год. Если нет неурожай или средний урожай, то же относительно войн, чумы и подобных общечеловеческих вещей. И это корень, откуда мы добываем и таких вещей суждения по звёздам, полагаясь на причинную зависимость, подобно тому, как по увеличению и уменьшению костного мозга животных, рыб, раков, мякоти деревьев и камыша определяем возраст луны, а по морским приливам её Положение. 189. Риттер. Я слышал по разливу и убыли воды в Ниле египтяне предсказывали характер всего года. Простец. Нет области, где при внимании нельзя было бы найти исходные признаки. Подобно тому, как по упитанности рыб и рептилий в начале зимы мы догадываемся, что будут большие и долгие холода, против которых мудрая природа и готовит. эти живые существа ритер а вопросы которые бывают к астрологам нельзя ли с помощью твоего приёма дать на все их достаточный ответ простец пускай недостаточный но по крайней мере какой-то дать можно однако каким именно образом можно дать предположительный ответ это требует большого розыскания И нет подходящего способа заносить это в книги, разве что может быть отвечающий сумеет вывести весомость ответа из весомости вопроса. Примечание. То есть гадатель не способен добыть новое знание, но может нащупать верный тон, весомость ответа по тону вопроса. К 458 конец примечания. Побуждение к вопросу у задающего вопрос явно идёт от какого-то предвидения будущего события, хотя сам он не видит, что им движет, как человек, который ощущает что-то в своём поле зрения, чего не видит и просит другого разглядеть то, чего сам не может. 190. Ритёр Ты, наверное, хочешь сказать, что всё это похоже на то, как существовал способ ответа на вопросы с помощью пифагорейского круга, исходя из разнообразных сочетаний имени матери спрашивающего, часа дня или лунного света, или как предсказатели строили своё суждение на основании жеребе или чтения наугад цивилиных книг, или в сольтирии или по констелляциям светил или по геомантическим фигурам или по щебету птиц или по отклонению пламени огня или обратившись к третьему или по какому-нибудь другому случайному происшествию примечание пифагорейский круг разделённый на четверти колесо для гадания 458 конец примечания простец Некоторые люди сообщали новости о положении на родине, косвенно выводя свой ответ на вопросы из хода разговора, который они имели со спрашивающим, как если бы при долгом разговоре происходило внезапное духовное озарение. Если беседа склонялась к печальным вещам, они таким же полагали и исход дела. И если к радостным, то радостным. Я сам раньше думал, что по выражению лица, одежде, движению глаз, по выбору слов и их весомости могу многократно заставляя спрашивающего рассказывать об обстоятельствах какого-то дела, высказать предположение о его исходе, ещё точнее, впрочем, от того, кому непреднамеренно приходит в голову нечто истинное, в ком по видимому говорит какой-то дух предсказания. но думаю, что в этом предмете не искусство невозможно, не уже имеющееся суждение нельзя сообщать и мудрый человек не должен заниматься такими вещами. 191 Ритор. Прекрасно сказано. Святой Августин говорит, что в его время жил один пьяница, который мог читать мысли, разоблачал воров и открывал другие скрытые вещи чудесным образом, хотя сам был легкомыслен и нисколько не умён. Простец. Я знаю, что часто предсказывал вещи, как дух внушает, и причина мне оставалась полностью неведомой. Наконец мне стало казаться что серьёзному человеку не пристало говорить без причины и я с тех пор молчу 192 ритер поскольку о движениях звёзд сказано пожалуй достаточно скажи ещё о музыке простец для музыки опыт и с весами крайне полезен в самом деле по различию веса двух колоколов производящих созвучный тон. Мы узнаем, в какой гармонической пропорции заключается этот тон. По весу труб органа и весу воды, заполняющей эти трубы, мы узнаем соотношение тонов октавы, квинты, кварты и всех гармоник, какие можно получить. Сходным образом по весу молотков при падении которых на наковальню возникает то или другое созвучие. И по весу капель падающих со скалы в воду, образуя разные тоны, можно с помощью весов точнее судить о существе флейт и других музыкальных инструментов. 193. Риттер. То же самое в отношении голосов и мелодий. Простец. Да вообще все гармонические созвучия точнейшим образом исследуются с помощью веса. Больше того, вес вещи по отношению к этой вещи есть, собственно, гармоническая пропорция, возникшая из разных сочетаний. Даже привязанность и вражда животных одинакового вида, людей, их нравы и все подобное можно взвесить на основе гармонических созвучий, и дисгармонических диссонансов. Здоровье человека тоже взвешивается как некая гармония, так и болезнь. Точно так же легкомыслие и серьёзность, мудрость и простота и многое подобное, если внимательно рассмотреть. 194. Ритер. Что ты думаешь о геометрии? Простец. Думаю, Приближённые соотношения между кругом и квадратом и всё другое, относящееся к разной ёмкости фигур, можно удобнее измерить весом, чем другими способами. Скажем, если сделаешь сосуд в виде колонны известного диаметра и высоты и другой сосуд кубический такого же диаметра и высоты, наполнишь оба водой и взвесишь их, то по различию веса узнаешь отношение вписанного квадрата к кругу, в который он вписан, а тем самым довольно точную, пускай предположительную, квадратуру круга. И вообще все, что захочешь узнать относительно этого. Примечание. Диаметром квадрата называлась его диагональ. 460-е. Конец примечания. Точно так же, если возьмёшь две совершенно равные пластинки и одну согнёшь до округлости, сделав из неё цилиндрический сосуд, а другую исгнёшь в виде четырёхугольника, сделав кубический сосуд, и наполнишь эти сосуды водой, то по различию веса узнаешь различие ёмкости круга и квадрата одинаковой периферии. Точно так же, имея много одинаковых пластин, сможешь исследовать различную ёмкость треугольника, пятиугольника, шестиугольника и так далее. Сходным образом, путём взвешивания, сможешь найти способ установления ёмкости сосудов любой формы, то же самое касательно инструментов измерения и взвешивания. Как надо делать весы, как 1 фунт поднимет 1000 фунтов, благодаря разнице расстояния от центра весов и разной изогнутости более прямого или более кривого кромысла. Наконец, как надо делать все тонкие приспособления на кораблях и машинах. Словом, эти опыты с весами для всей геометрии я считаю очень полезными. 195 Риттер Ну ты достаточно объяснил причины, по которым хочешь, чтобы вес вещей, установленный с помощью весов, был занесён по порядку в разнообразные таблицы. Мне тоже кажется, что такая книга будет чрезвычайно полезной, и надо побуждать высоких людей к тому, чтобы они велели сделать записи в различных провинциях и свели их в одну целую. Так мы сможем легче прийти ко многому, что скрыто от нас. Я сам буду неустанно стремиться, чтобы это было исполнено. Простец, если любишь меня, пребывай в упорных занятиях и добром здравии. Примечание. Концовка по списку четвертого диалога простеца, высоко преосвещенного отца, кардинала Николая Искузы, завершённого им для облегчения души от тяжких забот 13 сентября 1450 года в Фабриано конец Концовка диалога в Страсбургском издании 1488 года. Богу слава! Заканчивается книга Простеца об опытах с весами, и надо знать, что просвещеннейшим мужем, господином Николаем из Кузы, написаны четыре книги Простеца с высочайшими созерцаниями, из коих первая – о мудрости, вторая – о понятиях, третья – об уме, и четвертая – об опытах с весами. Аминь. 460. -е. Конец примечания. Конец первого тома книги.